Топор со стола. Три. За бортом перекатывалось зеленовато-серое море. У горизонта холмы его волн касались мутного неба, по которому плыли и плыли облака. Так сменялись дни. Со дна поднимались скалы, похожие на окаменевшие останки древних чудовищ. Корабль проходил мимо огромных зубастых голов и раскрошенных лап, и отвердевших кож, которые могли бы сбрасывать с себя твари пучин. Море урчало, и вода точила на породу. Они давно сбились с курса. Никому, даже старому кормчему еже, не доводилось бывать так далеко на севере. Ночами Хартим Горбович и его дружина не видели звезд. Лишь туман, прилипающий к небосводу. Казалось, здесь их путало даже солнце, Долго не выглядывала, прячась за облаками и пеленой снега. Скалы чудовища восставали, будто стены исполинского лабиринта. Воды, лениво шипя, несли корабль. Куда? Едва ли на юг. еже ждал, когда прояснится небо. Но Хартим знал, что они не могли ждать слишком долго. Инжука умирал. Тукер лежал на сдвинутых сундуках на палубе. Шторм подорвал его силы. Щеки впали, глаза ввалились, а кожа натянулась на кости, будто желтоватая бумага. Инжука ничего не ел. Внутри с трудом удерживалась даже вода. Его трясло то от жара, то от холода. Лоб пылал, а на губах оставался грязный налет. Хартим надеялся, что его еще можно спасти. Соколья Дюжина отогревала Инжуку своими одеждами накрывала от снега и ветра, но тот продолжал таять. Тоскливо и глухо хлопал парус над его неказистым ложем, и Хартим был в отчаянии. Однажды, когда и небо, и море налили сизой голубизной, по ним пробегали серые барашки пены и облаков, а хребты скалистых чудовищ ныряли под воду. Фасоль сказал Хартиму, что нельзя так убиваться из-за каждого своего человека. Иначе его на все смерти не хватит. Они сидели на корме. Костяшкой пальцев асольт гладил сюдой ус, и мелкие морские брызги ложились на его колючие небритые щеки. Хартим же походил на черную птицу, на мокшую и жалкую. Влажные пряди его волос спускались до плеч комками. Солба сбилась тесьма. На заостренном лице сильнее выделялись бугры ожогов. Глаза судорожно моргали. Хартим впервые терял своего соратника. Он силился что-то изменить, но тщетно. Его изгнание длилось больше четырех лет. Кто-то из воинов Фасольда погиб в Харлифе, кого-то еще в первый год сожгла болезнь. Но Хартиму везло, и все двенадцать из сокольей дюжины по-прежнему были с ним. Они пережили и походы в Харлиф, и столкновения с Сарматом два года назад. Тогда больше всех пострадал сам Хартим, которому дракон изуродовал почти полтела. Разве княжич Соколье-Дюжине не господин и не опора? Разве он не должен заботиться о своих друзьях? Так почему он не способен спасти Инжуку? Но разумом Хартим понимал, что не ему тягаться с беспокойным морем или лихорадкой. Если бы боги улыбнулись им, и на пути показалось чье-нибудь поселение, но горизонт по-прежнему был чист. И Хартим смотрел на восковое лицо Инжуки, брался за весло, и навстречу кораблю выступали новые обломки каменных гряд. Ни единой живой души, лишь плеск волн и шуршание ветра, крики ежи и скрип корабельных снастей. «Ты привыкнешь», — угрюмо сказал Фасольт, налегая на весло. «Скоро». Хартим услышал его но не ответил, лишь рассеянно повел головой. Он мало разговаривал в последние дни, и Саколь Едюжина, если не молчала, то общалась мрачным шепотом. Им всем казалось, будто отмирает часть их собственного тела. Когда Хартим хотел отвлечься от мыслей, то грёб сильнее, стирая мозолистые руки, словно в первый год изгнания, когда в нем еще оставалось нечто халенное, княжеское. Малика говорила, что их кровь густая и великая, и всегда дает о себе знать. Отпрыска их рода не спрятать ни за лохмотьями, ни за слоями грязи в жуткую нищету. Он всегда остается царственным и гордым. Посмотрела бы ты сейчас на своего брата-сестрица, обожженного, сгорбленного, отчаявшегося. Корабль плыл, и море под ним белело. Появлялись пластины льдов. Скалы стали выше и массивнее, а ветры, раздувающий снег, еще холоднее. Но именно в одну из таких ночей я же увидел проблеск звездного неба, и у Дружины появилась надежда найти дорогу на юг. Но воды уже вынесли их в довольно узкую прогалину между осколками громад утесов, напоминавших две отрубленные головы полузверя великана. Третья выглядывала на поверхность лишь краем. Ее топило море. Было решено пройти их и, обогнув, повернуть к югу. Но делать это стоило неторопливо, с особой осторожностью. Усилившиеся ветры могли легко швырнуть корабль на ушедшие под воду валуны. Корабль пробирался медленно, подмерный стук весел и раскатистый шорох волн. На окаменевшие голову великана оседал туман, а море стало почти чистого голубого цвета с незначительной бело-серой примесью. Самые острые глаза в дружине были у инжуки. Неудивительно, что воины спохватились не сразу. Но все же Арха рассмотрел скалы сквозь туман и, отпустив весло, сорвался с места. В зияющий брешь из щеки великана он увидел чью-то лодку. На волнах качалась привязанная лодка, Промысловая, нагруженная рыбой сетями, длинная и прочная. Ее остов был обтянут шкурой лахтака. Ее хозяйку, Хартим и несколько воинов нашли, поднявшись на скалу голову по сточенному пологому склону. Женщина возвращалась к воде и не вздрогнула, заметив чужаков. Она была молода. Пожалуй, женщина жила на свете чуть больше тридцати зим, Что-то в ней напоминало инжуку. Узкие глаза, выступающие скулы, плоское, хоть и не широкое лицо. Но при этом ее черты имели совершенно иную природу, и даже кожа была не желтоватой, а коричневой. Она носила много одежд. Из-под мехов выглядывали плотные штаны и расшитые юбки до середины икр. В капюшоне терялись ее смолиные, стянутые в узел волосы. «Айха», — догадался Хартим, вспомнив то, что рассказывала ему старая рабыня-северянка. Он удивился, что Айха не испугалась. Корабль, одичавших в плавании незнакомцев, худшая встреча для одинокой женщины. Но она стояла, с любопытством посматривая темными глазами даже на Фасольда, от которого, как думал Хартим, в другом случае следовало бы бежать, что есть силы. А женщина уверенно и спокойно расправляла плечи, будто ничто здесь не могло причинить ей вред. «Здравствуй», — начал Хартим, но осёкся. «Разве она знала язык княжьих людей?» Айха молчала, опустив пышные рукавицы. «Ты ведь не понимаешь», — сказал он с сожалением и стал помогать себе жестами. «Я», — тычок в грудь, — «Хартим, моему другу, тычок вниз, в сторону лодки и корабля. «Нужна...» Он не мог придумать, как объяснить помощь, но надеялся, что за него это сделало искаженное лицо. Женщина чуть наклонила голову на бок. «Пхубу», — ответила она, и Хартим догадался, что это ее имя. «Пхубу», — повторил княжич, краем глаза наблюдая за фасольдом и архой. «Помоги нам», — «Мы долго были в пути, а сейчас мой друг умирает, и...» «Умирать?» — переспросила Пхубу. У нее был сильный булькающий акцент. «Да», — кивнул он, — «выздоровеет, если поможешь». «Помочь?» — Пхубу покатала на языке, задумчиво добавила несколько неизвестных слов, будто разговаривая сама с собой, а потом сделала шаг вперед. «Где?» Она понимает, выдохнул Арха на ухо Хартиму, пока они возвращались к кораблю. Может, не все, но она явно где-то слышала наш язык. Хартиму потрясывала от волнения. Неожиданная удача маячила перед глазами. Сейчас он был способен думать только об инжуке, и оттого, казалось, упускал нечто важное. У Фасольды лицо стало багровое и злое. Почему? Хартим не разбирался. Его занимали другие мысли, роящиеся будто пчелы. «Спасти инжуку! Спасти!» И раз Айха знала хотя бы слово на их языке, значит, должен был быть и кто-то, кто мог ее научить. «Потом! Все потом!» — решил Хартим, чувствуя, как пульсируют виски. Кровь шумела в ушах, колокотала в горле. Хубу не сделает их положение хуже. Это главное. Небо над головами было туманно-голубое, бездонное. Вигги, охотник из длинного дома, заметил чужой корабль издалека, с высоко поднятыми носом и кормой. Такие строили княжьи люди, которых Виги не встречал уже очень давно. На свое крыльцо он ступал в смешанных чувствах уже зная, что увидит незнакомцев за порогом. Княжий корабль прикорнул к высокой скале, борозды на которой напоминали массивные спирали ступеней, и на самой выступающей из них в камень врастал дом Вигги и его женщины. Длинный, в котором крепкое темное дерево перетекало в обтёсанную породу и уходило вглубь скалы. Хороший дом, прочный, Но жилыми были лишь несколько деревянных комнат. Дальше царил холод, в котором хранили запасы. Над дверью скрещивались две прочные балки. Скалилась вырезанная голова морского чудовища. Пхуб верила, что та отпугивала злых духов. Заходя, Виги согнулся, чтобы не задеть головой подпорку. Дом дохнул на него теплом, запахами жареного мяса, Собираем их в беснежье трав и шерстяных ниток, красных, желтых и иногда синих, из которых Пхубу плела тонкие полосатые ковры и покрывала. Женщина выбежала к нему из передней комнаты. Звякнули веревки с нанизанными на них крупными бусинами, занавешивающий проход. Пхубу сняла с Виги шубу и рассказала, кто к ним прибыл. Забулькала речь Айхов не перемалывающая слова, а обкатывающие их, словно вода. Виги выслушал и, отодвинув пхубу, прошел дальше. Чуть раньше он разглядел на корабле фигуры оставшихся людей, и в комнате у очага сидели лишь трое. Крепкий мужчина, не снявший с пояса топора, Виги насторожился, и молодой человек с бесцветными волосами-струнами, заплетенными в косу. Но сначала Виги заметил юношу, черноглазого, с чудовищными ожогами на лице. «Мир тебе, хозяин!» Юноша поднялся с места, и в его чертах отразились и недоумение, и облегчение. Увидел кого-то из своего народа. Виги посмотрел на него и одновременно стал и бледен, и сердит, и страшен, и напуган. «Тебя...» «Смутило наше вторжение?» Хартим погладил бровь. «Извини». «Нет», — ответил Виги хрипло, переводя взгляд на спутников юноши. хубу сказала, что четвертый, больной, лежал отдельно. Она напоила его травяными настоями и укутала в мягкие звериные шкуры. Юноша понизил голос почти до шепота. «Нам нужна помощь». «Знаю» ответил Вигги, хмурясь. Он опустился на одно из низких тканевых кресел. Слова он подбирал неторопливо, раздумывая и будто пробуя на вкус. «Тогда оставайтесь моими гостями». Едва посмотрев на Хартима, Вигги из длинного дома выглядел так, словно увидел ненавистного покойника или мирскую тварь, забравшуюся за его порог но постепенно пришел в себя и пригласил всю дружину княжича в необжитый зал, где деревянные стены уступали каменным. За пиршественным столом, тянущимся далеко от дверей, давно никто не собирался. Хартим это понял, но так и не сумел понять, каким поступком было приглашение Виги безумным или мудрым. С одной стороны... Только глупец решился бы звать к себе воинов-чужаков. С другой, если бы они действительно задумали разбой, то сделали бы это и без приглашения. Вигге было лет сорок, но его волосы до середины шеи уже полностью посидели, как у фасольда. Глаза невнятного цвета, не то серые, не то голубые, словно выцвели, сухопарой, с короткой треугольной бородой и некрасивыми длинными ногтями. Местами они трескались и ломались. Вигги рассказывал, что на север его привезли еще ребенком, и так он здесь и прижился. у утесах к западу водилось много теплокровной дичи, в море — рыбы, а на льдах — тюлени. — Вам повезло, что воды еще не заледенели до конца, — произнес он. «Еж вы спросил, что это море, море Эско, — замерзала с начала осени. До этого они, сами того не ведая, пересекли море Мазены и углубились на северо-запад, а еще более дальние воды были скованы вечными льдами. Вигги рассказывал медленно, осторожно, словно сам ступал по непрочному льду, пробуя его, тщательно подбирая нужное слово. Боялся? Чувствовал себя неуютно? не был богат. Его, пусть и большой дом, казался скромным. Передние комнаты наполняли уютные, но недорогие самодельные вещи. Задние пустовали. Хартим не видел ни золота, ни серебра, ни украшений. Дом был не блестящим, но основательным. Таким же, как и оказанный чужакам прием. Пхубу принесла вяленое мясо. Она бы не смогла приготовить жареное на стольких гостей и вино. Накрыла стол, проверила инжуку. Но чаще всего она просто ходила рядом, хотя скоро потеряла к приезжим всякий интерес. Охотнее пхуба устраивалась под Левиги, сидевшего во главе стола, и подливала ему вино, и слушала, не мигая, что он говорил, пусть и не понимала больше половины». А Вигги ни разу не посмотрел на нее прямо. Хартим был благодарен хозяину дома, но не смог заглушить голосок внутри. Ему не нравилось, что Вигги относился к Пхубу, как к собаке. «Я рад, что твоя жена умеет врачевать», — в тот вечер сказал княжич, а Вигги скривился. «Пхубу мне не жена», — бросил он. «И не рабыня», — уяснил Хартим. Женщина держала себя хозяйкой. Вольна уйти, когда захочет. Она даже не целительница. Но в ее племени хранились многие знания. И хорошо, если она поможет твоему человеку. Когда Вигги расспрашивал гостей, Хартим чувствовал, что ему стоит открыть себя. Хотя бы в благодарность. «Значит, ты княжич». Виги коснулся ногтем столешницы. Пальцы у него порой были скрюченные, будто старческие. «Гурат-град!» «Никогда там не был!» «И не будешь!» «Гурат-град сжег дракон!» «Вот как?» — спросил Виги отстраненно. «Ай, хиба ли мне, что драконы обитают только за гранью мира, там, где обрываются земля и море?» Что-то в его речи было тяжелое, нездешнее. Хартим решил, что Виги отвык от родного языка. Иногда он забывал нужное слово и путался. Фасольт усмехнулся. Он был недоволен и почти не подавал голоса за столом, но сейчас не выдержал. «Сармат-змей проснулся 30 лет назад и успел выжечь несколько княжеств». Прежде чем ответить, Виги помолчал. Думал. Затем провел пальцем по каемке глиняной тарелки и пожал плечами. «Я так давно не был дома, что забыл, где родился. Сочувствую тебе и твоей дружине, княжич». Это появилось тогда. Он дотронулся до своего лица, имея в виду ожоги Хартима. «Что?» «Нет». Хартим стиснул чашу. «Раньше я...» «Мы тоже давно не были дома». Ничего, фасоль сощурил глаза, глядя мимо Вигги. Мы убьем эту крылатую тварь. Значит, ты славно отсиживаешься здесь, Виги. Очень славно, раз до тебя не долетали слухи о драконе. Когда фасоль говорил, в залу снова зашла пхубу, держа кувшин с вином. Она плохо знала язык княжеств, лишь отдельные слова. И дракон. Было одним из них. Пхубу отступилась, и кувшин выскользнул из ее рук. С тряском разлетелись черепки, и вино разлилось по каменному полу. Тогда Вигги впервые на нее посмотрел, с тенью недовольства. Малунзе! спросила Пхубу, но никто ей не ответил. Вигги повел подбородком, и хозяйка принялась убирать осколки. «О чем она?» — спросил Хартим. «Одно из имен вашего сармата-змея», — бесцветно ответил Вигги и поднял глаза на Фасольда. «Я живу здесь с детства. Кто бы мог рассказать мне о юге?» «Я изучал север и сплавал его от поселений Айхов до самоцветных пиков». Молунзе, повторяла Пхубу. «Испарилось ее спокойствие, и на острых скулах выступили пятна» красные, как бусины в серьгах и нити в браслетах и стянутых волосах. «Молонзэ не спать?» «Сказки, Айхов!» — объяснил Виги, отмахнувшись от ее фраз, словно от назойливой мухи. «О, в пустоши знают эту историю!» — кивнул Арха, поднимаясь из-за стола. Похлопав Хартима по левому плечу, он решил помочь Пхубу, Женщина впервые выглядела напуганной. «Про Сарамата и Кагардаша, верно?» Пхубу отшатнулась от Архи, будто от прокаженного. Один из собранных черепков вновь упал на пол и раскололся еще надвое. Но хозяйка не заметила. Она прошипела что-то в ответ. Рассержено и зло. «Я сделал что-то не так?» Арха оглянулся на Хартима вскинув белесую бровь. «Нет». Вигги сжал губы, а потом добавил ледяным тоном, чеканя слова так, чтобы поняли и Пхубу, и гости. «Больной! Идти! Проверить!» Она склонила голову и исчезла в дверях. Этой ночью в длинном доме с хозяевами остался лишь так и не очнувшийся Инжука, Хартим с дружиной отправились спать на корабль. Тогда Хартим почувствовал, что его терзает непонятное беспокойство. Фасольд по-прежнему был недоволен из-за того, что им пришлось остановиться на время, но Хартим не начинал разговора. День выдался тяжелым, а следующий обещал быть и того хуже. Воины фасольда, молчавшие весь вечер у Виги, тоже могли восстать против задержки и на них уже косо поглядывала смиренно притихшая соколья дюжина, готовая рвать глотки за инжуку. Днище корабля лизали черные волны, и над мачтой висело крапчатое желтое блюдо северной луны.